Глава 3. Развод с мужем для Натальи стал настоящим испытанием. Выходила замуж за человека легкого, веселого и уступчивого. А разводиться ей пришлось с прямой его противоположностью. Наталья не могла понять, как за столь короткое время характер ее мужа претерпел столь разительные изменения. Откуда взялись это поистине ослинное упрямство, злобность и желание ей насолить во что бы то ни стало? И ладно бы инициатором развода стала она сама, так нет же, подать на развод ей пришлось после того, как измены мужа стали очевидны уже всем Он изменял мне направо и налево, будучи женщиной разумной, Наталья понимала, даже в браке мужчине необходима некоторая свобода И она была готова предоставить ему эту свободу, она была даже готова закрывать глаза на его многочисленные увлечения другими женщинами если эти увлечения ведут себя тихо и никак в их семейную жизнь не лезут. От мужа требовалось лишь исполнять свои обязанности, связанные с ведением дома и хозяйства, а остальное время он мог проводить, как ему заблагорассудится. Но он все дела по хозяйству свалил на меня, а сам мотался не весть где, утверждая, что разыскивает для нашей продукции рынки сбыта. Рынки сбыта, представляешь? Было бы что продавать. Без мужских рук Наталья никогда не смогла бы выйти на те самые рынки сбыта, которые грезились ее мужу. Но потом оказалось, что и ему грезилось нечто совсем другое. Терпение лопнуло, когда уже со всех сторон мне стали говорить, что у мужа любовница, и не одна. Тогда мне пришлось поставить вопрос ребром. Либо он ведет себя потише, больше сидит дома, либо мы с ним разводимся. Но муж голосу разума не внял. Он продолжал свои отношения на стороне, не появляясь дома сутками или появляясь лишь на короткое время, чтобы переодеться, перекусить и захватить денег из их все еще общего семейного бюджета. Так что даже терпению Натальи в итоге пришел конец, и она подала на развод, чем крайне обидела своего мужа. И на Наталью обрушился шквал упреков. «Как ты могла? Ты невозможная капризная баба, у тебя начисто отсутствует такт, ты просто не понимаешь, что теряешь, глупая ты гусыня». Наталья, напротив, считала, что она проявляла чудеса такта и здравого смысла все это время. Так и не придя к определенному выводу, супруги встретились в суде. И там муж неожиданно заявил, что претендует на все имущество своей супруги. «Половина от всего моя!» – вопил он. Судье стоило большого труда убедить мужчину в том, что унаследованное его женой от родителей имущество ни в коем случае не может быть поделено между ними. «Это ее наследство», – твердила судья красному от злости мужику. «Понимаете? Наследство от ее родителей, которое с ней и останется. Точно так же, как если бы вы получили наследство от своих родителей, то оно также осталось бы вашим. Мои родители, к счастью, всю жизнь прожили честно». Замечание очень не понравилось судье, и их быстренько развели. Но тут муж вспомнил, что за время их совместной жизни на дачном участке был построен небольшой сарайчик, в котором можно было держать козочек, и заявил, «Половина этого сарая моя». Наталья вспомнила, как он забрал из ее городской квартиры все, что когда-то туда покупал, включая фен, флакон туалетной воды и набор кастрюль, который он подарил жене и поняла, что с сараем придется распрощаться. Проявила щедрость и сказала, забирай его целиком. Муж пытался намекнуть, что готов взять деньгами, но тут уж Наталья стояла до конца. Нет, забирай сарай, разбирай на доски и увози. Где-то в глубине души она ожидала, что у мужа проснется совесть, или ему будет просто элементарно лень демонтировать сарай, но она жестко просчиталась. Муж приехал в ближайшие же выходные, Из пары своих знакомых за день они разобрали сарай, загрузили доски в кузов и вывезли их в неизвестном направлении. Они выковыривали даже бетонные тумбы, которые служили основанием и были установлены на цемент. Представляешь, так вместе с застывшим цементом и увезли. Наталья посмеялась над жадным мужем, но потом поняла, что козы остались без жилья. Пришлось спешно заказывать два новых сарайчика, которые ей и установили. Сперва один, а через неделю привезли другой. Первые устанавливали ребята и из Питера, мы с ними даже сдружились, а второй сарайчик ставили выходцы откуда-то из ближнего зарубежья. С ними у меня общение не получилось, никто из них толком по-русски не понимал. Я им говорю, дверь сделайте тут. Они головой кивают, а потом смотрю, с другой стороны дверь делают. Остановлю их работу, объясню ошибку. Пока стою рядом, нормально делают. Стоит отойти, снова портачат. Уж не знаю, почему так получилось, я звонила в эту фирму, спрашивала, они сказали, что рабочих рук не хватает. Нет, сделали эти ребята все в итоге, как я хотела, но нервов они мне потрепали изрядно. И уже через несколько дней пропала Эсмеральда. А потом следом за ней исчез и Джекушка. А теперь ты говоришь, что паренек, который продал тебе малыша, тоже был не местным. Вот я и думаю, может быть, это горе-строители украли моих коз. Свиней они не едят, а коз только так. «Так когда они тебе сарай строили?» «Зимой дело было. Если бы украли рабочие, то они слопали бы коз тогда же, а они ждали от них приплода все это время». «Да, точно. Скорее всего, коз украл твой муж, который считал, что ты его обманула при разводе. Отдала ему сарай, а коз оставила себе. Может, он тоже коз хотел?» «Хотел. Вот видишь? Кстати, как тебе это удалось? Вы же покупали коз еще будучи в браке?» Наталья немного смутилась, но ответила «Все честно, ему сарай, животные мне, он согласился. А потом передумал. И вообще тебе не кажется странным, что человек, который даже кастрюлю у тебя забрал, с такой легкостью согласился оставить породистых животных? Они ведь дорогие, даже очень. Может, он как раз и рассчитывал на то, что сначала сарай у тебя заберет, а потом и животных, которых в этот сарай поселит? Да, могло такое быть, это вполне в его духе». Давно ты с ним общалась? Чем он нынче дышит? Чем занимается? Все тем же, живет за счет очередной дуры. У них снова его подруга взят в аренду продуктовый магазинчик. Ну, вроде тех, что работает у нас в садоводстве круглый год. Летом дела в таких торговых точках идут хорошо. А в межсезонье, конечно, тишина. А козы у тебя пропали когда? В феврале. Самое гиблое время года для такого рода бизнеса. Муж и его новая пассия могли сильно нуждаться. Вот и вспомнили про твоих коз. К тому же сарай у них уже есть. Поселили, дождались потомства. И Юля осеклась, потому что не могла придумать причину, по которой бывший муж Натальи отправил своих сообщников продавать ворованного козленка именно в Уткину лужу, где козлика с легкостью могли опознать по приметному ошейнику его матери. А если ты ошибаешься и малыш Джек вовсе не от твоих Джека и Смиральды, а от совсем других родителей? А ошейник напомнила Наталья, Мало ли какая-то Измиральда. Может, и не твоя вовсе. Этот ошейник я сама лично для Измиральды сшила, и ее имя на нем вышло. Он уникален, ошибки быть не может. И на глазах у нее неожиданно навернулись слезы. Эй, ты чего испугалась, Юля? Перестань. Просто я подумала. «А как этот ошейник оказался у малыша Джека? Он же все время был на Эсмеральде!» «Так что же случилось с Эсмеральдой? Неужели она все-таки погибла?» Эта мысль показалась доброй Наталье такой чудовищной, что она зарыдала уже в голос. Стревожные козы, услышав непривычные звуки, сбежались на помощь к своей хозяйке. Все они переминались возле хозяйки, подсовывая ей свои головы, чтобы погладила и утешилась. И в знак солидарности тоже орали дурными голосами то по очереди, то все вместе. Юля невольно подумала, если после развода у Натальи и ее коз такие концерты случаются частенько, то неудивительно, что соседка за забором возмущается. И неожиданно для самой себя Юля предложила. «Хочешь, мы попытаемся найти твоих животных?» Это сработало. Наталья тут же перестала лить слезы. Шмыгнула в последний раз носом и произнесла. «Ага, давайте, вы с Васькой мигом их отыщите, он же у нас в классе старостой был, кто кроме него мне поможет?» Юлька вообще-то имела в виду совсем другое, а именно, что это Юля с Натальей займутся поисками ее животных, но Наталья и слышать об этом не хотела. «Да ты что? Разве я могу своих девочек одних оставить на целый день? Их же покормить надо, ухаживать, следить, чтобы все в порядке было. Нет, я не могу уехать». Да не хочу я эту рожу видеть. Муженька моего, стало быть, я вам сейчас фотографию Джекушки и Смиральды найду. Если увидите у этого гада сарай, а в нем похожих коз, сразу же мне звоните. Примчусь и проломлю ему башку. На фотографии смартфона Натальи в кадр смотрели две рогатые морды. Их свадебное фото снова шмыгнуло носом Наталья, но на сей раз от сентиментальности. Правда, прекрасная пара. Эсмеральда была красивой, светло-кремовой масти. Ни единого пятнышка не было на ее шкуре. А Джек был чуть потемнее и с ремнем вдоль хребта. Кроме того, у него были полоски на морде и красиво загнутые небольшие рога. Как же такая махина и позволила себя увести? Конечно, это Никитос, муж мой Джекушку увез. Нечего тут и думать. Он хоть за животными меньше моего ухаживал, но они тоже его прекрасно знали. В общем, вот... Я тут тебе адрес начеркала, где у Никитки с его новой пассией лежбище. Поезжайте и все там вынюхайте». И дав эти указания, Наталья поднялась, сказав, что у нее еще дел не проворот. Что они и так с Юлей слишком заболтались, а ей еще нужно смотреть малыша Джека, дать ему глистогонное и еще чего-нибудь. Она должна обдумать, что именно. Наталья так много и быстро говорила, что у Юли голова буквально пошла кругом. И лишь очнувшись на улице по дороге домой, она сообразила, что ни обещанного творога, ни молока, ни тем более сливок или масла Наталья с собой так и не дала. Точно так же, как не вернула эти пять тысяч, которые Юля заплатила за малыша Джека из своего кармана. Но Юля решила, что все это такие мелочи по сравнению с воссоединением мамочки с ее ребеночком, что сегодня об этом и думать не стоит. Но ну, не сбежит же от нее Наталья, куда она денется со всеми своими козами? Обидней, что не удастся угостить василька вкусными молочными продуктами, но все это подождет до другого раза». Дома Юля обнаружил рассаду, выставленную на самом солнцепеке и полное отсутствие как василька, так и его приятелей. Остаток дня ушел у Юли на то, чтобы реанимировать практически заживо изжарившуюся рассаду. Большую часть удалось отпоить водичкой без особых повреждений. У других растений подсохли два-три нижних листика, Но были и такие неженки, которые сплошь покрылись солнечными ожогами, и теперь Юля ломала голову, что с ними делать. Сметанкой их, что ли, намазать? Или от этого им станет только хуже? Тут она увидела за забором любопытное лицо тети Гали. Увидев ее, соседка расплылась в виноватой улыбке. «Юленька, прости нас, пожалуйста, старые мы калоши подвели тебя. Все в порядке». Юля не умела долго обижаться, еще немного, и она бы предложила тете Гале поделиться подаренной ей рассадой. Но та относилась к своему поступку куда строже и продолжала причитать. «Так неудобно перед тобой получилось. Я Гале поручила за козликом присматривать, а она понадеялась, что я вскоре вернусь и тоже ушла по своим делам. Я забыла, что должна была вернуться, а она даже и не подумала, так он и остался без присмотра. Ничего страшного не случилось, тетя Галя». «Нет, все равно неприятно, что мы такими клушами себя показали. И главное, спохватились разом. Прибежали друг на друга смотрим, стоим глазами хлопаем, не знаем, то ли друг дружку ругать, то ли смеяться. Хорошо, что хорошо кончается». «И не говори, Юленька», — подхватила тетя Галя. «Но второй раз мы такой оплошности уж не допустили. Взяли козлика и ко мне его привели. Тут на травке и привязали. Так ты что, сейчас его прямо заберешь? А то он мне уже надоел, если честно». После этого заявления возникла пауза. Юля не знала, как ей реагировать. И на всякий случай решила, что будет надежнее переспросить. Вдруг она чего-то не так поняла. «Так козлик сейчас у вас?» «Ну, конечно. Я же говорю, мы с Галей отсутствовали минут сорок. Потом прибежали. Видим, козлик отвязался. Уже к твоим грядкам подбирается. Мы его схватили и ко мне привели». «Козлика? Ну да. Заберешь его?» В голосе соседки слышалось нетерпение. И Юле не оставалось ничего другого, кроме как кивнуть. Она не очень-то хорошо понимала, как такое могло произойти. У нее оставалась надежда, что соседка чего-то напутала. Все-таки возраст, память уже не та. Но оказалось, что тетя Галя ничего не напутала. И у нее возле дома, на маленьком клочке газона, который у тети Гали уцелел от нашествия клумб и грядок, пасся козленок. На вид это был малыш Джек. И масть, и рост, и даже ошейник на шее. Но как это могло быть, если малыш Джек остался пить глистогонные в заботливых Наташкиных руках? Какое-то время Юля просто смотрела на козлика, пытаясь понять, как такое произошло. Потом молча взяла и повела его к себе. Но на полпути передумала, повернула и так с козленком и пришла назад к Наталье. Единственным более или менее разумным объяснением произошедшего Юля считала, что... Малыш Джек каким-то образом ускользнул из дома Натальи, вернулся назад к Юле и начал пастись у нее на грядках. Наверное, с непривычки ему показалось слишком шумно у Натальи во дворе. Еще бы, столько коз! Все незнакомые, плюс огромная конкуренция за пищевые ресурсы. Коз много, травы мало. Вот он и дал, стрекача обратно к Юльке на участок. Эта версия показалась Юле такой подходящей, что она даже развеселилась. «Какой же ты умненький!» И дорогу с одного раза запомнил. «Воображаю, какая сейчас суматоха царит у Натальи!» Обратилась она к козленку, скачущему рядом с ней. «Бегает, бедная ищет тебя повсюду. А ты какой баловник!» Но, вопреки ожиданиям, во дворе у Натальи была тишь и благодать. Лишь козы снова сбежались к калитки и с любопытством стали обнюхивать козленка. «Раступитесь, раступитесь!» «Или малыша Джека не узнали!» Но козы вели себя странно. Каждая норовила обнюхать козленка и не по одному разу. «Такое впечатление, что впервые его видите. А ну, отойдите!» Теперь козы обиженно завопили. На шум выглянула Наталья. «В чем дело? А, это снова ты?» Особой радости в голосе Натальи не слышалось, но Юлю это не смутило. «Я тебе пропажу пришла вернуть!» Вроде бы ничего не теряла. «Уверена? А малыша Джека?» «Малыш со мной», и Наталья показала в окне мордочку козленка, перепачканную чем-то желтым. «Лекарство не хочет пить! Выплевывает!» Юля удивилась. «Это у тебя малыш Джек? Тот самый?» «Он самый!» «А у меня тогда кто?» И Юля посторонилась, чтобы показать своего козленка. Увидев новичка, Наталья и думать забыла про малыша Джека. Козлиная мордочка моментально исчезла в окне, Послышался звук шлепка и обиженное козье блеяние. Кажется, спеша по своим делам, Наталья попросту уронила малыша на пол, но козленку небольшой полет не повредил. Он выскочил из дома даже более резво, чем Наталья. Вдвоем они подбежали к новенькому, и Наталья принялась осматривать очередного козленка, а малыш Джек крутился рядом, махал хвостиком, тыкался в новенького и всячески демонстрировал свою радость. Похоже, они знакомы. «Может, это братик? Кстати, если что, то это козлик, я посмотрела». Но Наталья с ней не согласилась. «Девочка!» – воскликнула она. «Козочка!» – и поцеловала нового козленка в нос, отчего тот смешно сморщился и то ли чихнул, то ли выдохнул. «Ты уверена?» – ответом ей был высокомерный взгляд. Наталья даже не снизошла до слов. Возраст тот же, бормотала она, оглаживая козочку мастью, вылитая эсмеральда, а ошейник...» Наталья потянула к себе ошейник вместе с козленком и вдруг воскликнула в голос. «Боже мой! Что?» Вместо ответа Наталья предложила ей «Посмотри!» Она заставила Юлю наклониться, и та смогла прочитать надпись на ошейнике, которая гласила «Джек!» Буквы были достаточно крупные, ошибки быть не могло. «Это ошейник твоего Джека?» Наталья кивнула, говорить она не могла, слезы застилали ее глаза. «Это его дочка», – прошептала она, – «его и Эсмеральды». «Маленькая Эсмеральда – сестренка малыша Джека», – обрадовалась Юля. Но Наталья не спешила радоваться. Хуже того, она снова разревелась. Видя такое дело, козы тоже сочувственно завопили. Наталья от такой поддержки разрыдалась еще громче. Соответственно, и козы тоже разволновались еще пуще. Наконец, Наталья утерла слезы. Козы тоже замолчали, выпросительно глядя на свою хозяйку. «Мол, точно все? Если тебе надо, так мы и еще можем». Наталья промокнула глаза и уже с улыбкой обратилась к Юле. «Где ты их берешь?» «Не поверишь, у себя на лужайке!» И Юля поведала то немногое, что ей было известно о появлении нового козленка на своем участке. «Видимо, в то время, пока я сидела у тебя в гостях, кто-то привел и оставил у меня эту козочку». «Назову ее маленькой Смиральдой, решила Наталья. «Нет, какой сегодня счастливый день!» Пусть настоящие Джексы с Меральдой ко мне пока что не вернулись, но зато их дети теперь со мной. Это надо отметить. Как ты считаешь? Пойдем ко мне, предложила Юля. Сейчас Василь с другом вернутся. Она не была уверена, что Наталья примет ее предложение, но та обрадовалась. Днем с козами ничего не случится. Пойдем. Василь с приятелем уже хозяйничали на кухне. Искали, чтобы такое перекусить. Приятелем оказался невысокого роста изящный и миловидный молодой человек по имени Саша. Юля с ним уже пару раз встречалась, и эти встречи оставили в ней самое приятное впечатление. Жизнь у Саши была интересная. Все время попадал он в детективные истории, которые приходилось расследовать. У Юли даже мелькнула мысль о не привлечь ли Сашу к поискам козлинного семейства. Вместе с Сашей к ним в гости прибыл его песик по кличке Барон. Он также принимал деятельное участие в поисках съестного. Хлеб есть, чай есть, а вот что на хлеб к чаю положить нету. Тут был бы очень кстати кусочек домашнего сыра или брынзы с домашним же маслицем или сметанкой. Но Наталья почему-то не захватила их с собой. Можно было бы сходить за ними, идти было два шага, Но Наталья такого предложения не сделала, а Юля постеснялась попросить. На всякий случай они с Натальей сходили на лужайку, проверили, не появился ли там очередной козленок. Козлят больше не было, зато нашлась большая, видавшая виды корзина, прикрытая сверху потрепанным детским одеялком. «Это твоя?» «Нет, у меня такой не было». Подруги осторожно приблизились, не зная, как им реагировать. Посмотреть бы, что там. Страшновато, но все же Юля на правах хозяйки протянула руку, чтобы откинуть одеяльце, и в этот момент оно шевельнулось. Ай! Юлька отпрыгнула от корзины метра на два и уже с безопасного расстояния наблюдала за происходящим. Одеяльце шевельнулось еще раз, потом еще, затем из-под него донеслось недовольное кряхтение и, наконец, выглянула недовольная коричневая мордочка. Это медвежонок. Наталья оказалась более храброй. Она извлекла обитателя корзинки целиком, и оказалось, что это щенок. Был он очень крупным, с большущими толстыми лапами и такой густой лохматой шерстью, что в ней совершенно терялись короткие уши и впрямь делая мордочку щенка, похожей на медвежью. Хвоста у него тоже почти не наблюдалось, да еще плюс коричневая масть. Было неудивительно, что Юля сперва ошиблась. Но Наталья все равно подняла ее на смех. Не спуская щенка с рук, она смеялась над Юлей. «Вот ты великий знаток! Сперва козла пыталась подоить, потом приняла козочку за козленка, а теперь вовсе щенка с медведем перепутала». Она так громко хохотала, что из дома пришли мужчины, чтобы узнать, что вызвало такое веселье. Васенька кинулась Юля к мужу. Спасибо тебе за собачку, чудесный подарок. А что это за порода? Но Василь стоял словно вкопанный. Вид у него был удивленный. И Юля поняла, щенок явился для мужа такой же полнейшей неожиданностью, как и для нее. Разве не ты принес щенка? Василь покачал головой. Откуда же он тут взялся? Я не знаю, я первый раз его вижу. Наталья навострила уши. Не приносил? Значит, это. «Тоже мое!» – воскликнула она. «Почему это твое?» – запретестовала Юля, которая показалась несправедливым, что в один день один и тот же человек получит такое количество живых подарков, а другой только два ящика с полузагнувшейся рассадой, в одном из которых изначально растюшки были не жильцами. «Конечно мне! Малыш Джек – это мне подарок! Малышка Смиральда тоже от моих коз!» «Обеих ты нашла у себя на лужайке в том же самом месте, что и щенка. Значит, и Мишка тоже мой. Ой, вот и имя для него я уже придумала. Интересно, получается, лужайка моя, а животные, которые на ней появляются, почему-то твои. Ты же сама мне козлят привела». «Козлят, но не щенка». «И щенка бы привела». «Вовсе не факт. Малыша Джека я к тебе привела, потому что купила у паренька, который иначе собирался его зарезать». «Малышку привела, чтобы показать, а ты объявила ее своей. Теперь вот и щенок почему-то стал твоим». «Ну и пожалуйста», — обиделась Наталья. «Если жалко тебе, забирай». Но щенка из рук не выпустила. «И козлят тоже забирай». «Да, да, приходи забирай. и забирай». она бросилась к выходу, так и не спустив щенка с рук. Юля смотрела ей вслед с удивлением, потом повернулась к Василию, который к ее удивлению громко хохотал. «Ты-то это «Узнаю Наталью», — произнес муж. Она всегда была жадной до умопомрачения. Паршивого листка бумаги у нее не допросишься. Ластик для стирания тут не давала. Что не попросишь, вечно целый спектакль разыграет, чтобы ничего тебе не дать. Но ну, чтобы ты еще и виноватым оказался. Мы же с ребятами потом эту ее особенность знали. Ничего у нее не просили. Зато у других она брать любила, ничуть не стеснялась. Столовые куски из чужих тарелок хватало, словно чайка. И ведь у нас у всех порции были одинаковые. Но она и свою доесть да успевала, и нашу похватать тоже. Такая уж она есть, наша Наталья. Человек прекрасный, но из породы тех, у кого зимой и снега не выпросишь. Только тут Юлька сообразила. Она мне до сих пор пять тысяч не отдала за первого козленка. И не отдаст. Ну как же так, растерялась Юля. Как же мне с ней общаться? Лично я на твоем месте постарался бы общаться поменьше. «А если уж она тебе так понравилась, старайся ничего ей не давать, зная, что назад ты эту вещь уже не получишь». «Значит, щенок, можешь с ним попрощаться». Юля растерялась. «Но я уже пообещала ей, что мы с тобой поможем вычислить вора, укравшего племенную пару ее коз». Василию это не понравилось, у него даже лицо вытянулось. «Кто тебя за язык тянул?» – накинулся он на жену. «Я не знаю, как-то так само получилось». Узнаю Наталью, втянула тебя в свои манипуляции. Ну все, теперь она от тебя не отвяжется. От нас, робко поправила его Юля, но получила решительный отказ. Лично я ничего ей не обещал. Но она же твоя бывшая одноклассница. Говорит, ты у них старостой был, на тебя вся ее надежда. Во-первых, старостой я был в нашем коллективе всего один год, и было это то ли в четвертом, то ли в пятом классе. А во-вторых, пусть мужа своего поиском припашет так она на мужа в первую очередь и думает». Но Василий все равно был недоволен и сразу же заявил, что если она надеется привлечь Сашу с бароном для помощи Наталье, то он категорически против. Юля даже в магазин за колбасой для них сбегала и курицу пожарила, которую мужики, включая барона, с аппетитом умяли, но муж все равно был недоволен. Саша несколько раз прорывался сказать, что если надо, то он не против, но Василий каждый раз его затыкал. «Сиди молчи, ты еще Наталью не знаешь». Юле так и не удалось ничего обсудить с Сашей. «Как твой родственник? Понравилось ему у нас в Уткиной луже?» «Да, снял он домик на лето, без энтузиазма», — ответил Саша. «А вообще он мутный какой-то и мне совсем не родственник. Муж какой-то дальней родственницы жены, моего дяди, одним словом, седьмая вода на киселе. Из Германии прикатили к нам. Говорят, мечтаем жить в Уткиной луже». Объехали весь поселок, прекрасные дома стояли под сдачу, а ему все не нравилось. И в итоге домик сняли совсем рядом, по соседству с вами. Чего он ему приглянулся, не знаю, и цена высокая, и домик так себе, ремонт видавший виды, но нет. Денис уперся, хочу этот дом и точка. С хозяевами договорился и говорит, сегодня же мы с семьей заселимся. Так быстро? Говорю, тебе странный тип, двое маленьких детей у них, а ему приспичило среди ночи с багажом возиться. Но это его дело. Что от меня зависело, то я для него сделал. С этим Саша и распрощался с Юлей и ее мужем. Что касается Василия, то за ночь его настроение ничуть не улучшилось. Хотя Юля сделала все от нее зависящее, чтобы это произошло. Муж вроде бы и повеселел немного. Но стоило ему напомнить о том, что им предстоит помочь Наталье в ее расследовании пропавших козлов, как настроение у Василия снова упало ниже критической отметки. Уезжая на работу, он велел жене сидеть дома, на поводу Натальи не идти и никуда не двигаться, и уехал.